Приворотный ритуал в канале Гекаты. У каждого магического канала есть частотный энергетический диапазон. В каждом ритуале с направленной волей мы прежде всего разбираемся, с какими частотами канала мы будем взаимодействовать. Кстати, и то, что лежит на алтаре, тоже соотносится с частотами канала. С Гекатой всё просто. У неё три лика, и каждый из них намекает на определённую частоту — у каждого есть соответствующие характеристики. В нашей последней работе гекаты у нас была в ритуале внутренняя медитация. Мы запускали все частоты одновременно. Серебряный, прохладный, мягкий, ласкающий поток сверху, который прозрачной серебряной волной струится из глаз. И змеиный, чёрный, и тоже прохладный поток снизу, вся хтонь, связанная с гекатой.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 Чёрные свечи, мясо, благовоние гекаты, одурманивающий жасмин, белина, дурман. Символ того, что геката может обеспечить и состояние хтони, включить животную силу, провести через вас мрак. Возвание, которое мы читаем для сонастройки с каналом, тоже можно разнести по частотам. Приведу пример двух моих личных воззваний гекате. Универсальное воззвание. «Славься, трехликая дева пустых перекрестков! Славься во мраке твоя змееглазая свита! В коконе волчьего воя ты гордо по небу ступаешь! Ныне, как жрец, твой полночный трижды тебя прославляю! Славлю небесную деву, волосы лунной дорожкой, Нежная легкая поступь, бриза морского дыхания! Ту, что откроет мне двери, вручит ключи и печати, — Славлю я зрелую деву с мороком лунным во взоре, ту, что людей исцеляет взглядом своим и дыханием. Славлю старуху седую, бездны привратницу славлю, ту, что над тихим погостом призраком лунным витает. Славься, трехликая дева, славься во мраке полночном. Воззвание, обращенное к низким частотам. «О ты, бродящая меж могильных плит с лунным серпом в волосах, тебя, тебя призываю! О ты, кто есть дыхание самой вечности, тебя, тебя призываю!» О ты, шелест волн Великого моря, тебя, тебя призываю! О Ты, оседлавшая волчьего и летящая на нем во мраке, тебя, тебя призываю! О ты, змееглазая превратница междумирья, тебя, тебя призываю! Сни зайди в мой храм и заполни его отравленным молоком твоего мрака. А теперь представьте, что вы решили совершить любовный ритуал через канал гекаты. Самый простой вариант — взять любой схематический приворот и воспользоваться подкармливающей силой гекаты, открыть её храм, сделать дыхание гекаты, поймать нисходящую волну и дальше в этом состоянии совершить любое приворотное действие. Оно окажется сильнее, чем если бы делать его просто так подкармливающие артефакты, концентраторы энергии, магический жезл и рабочий колдовской нож — либо можно поработать тоньше. Любовную магию в целом тоже можно разделить по частотности сил, которыми вы цепляете другого человека. Чем выше частота этих сил, тем более этичным будет ваше воздействие, тем меньше вероятность отката, бинарности и прочих неприятностей любовной магии. Например, банальная молитва Матронушки о суженном — это несложная магическая работа на волне высокой частоты, Всё, что для неё нужно — открыть сердце. Если не получается сделать это искренне, можно подойти цинично к вопросу и поработать с физикой, предварительно хорошенько продышать и расширить анахату, а потом зафиксировать внимание на визуализации пульсирующего белого света над головой. Если же вы обратите такую же молитву к любому представителю так называемого «нижнего мира», тут будут задействованы другие центры, и последствия тоже могут быть другими, но и направленное воздействие ритуала тоже будет сильнее. Сахасрара едва ли можно через эту опорную точку достучаться до конкретного человека, но можно стянуть на себя поле благодати, на которое хорошо ложится сценарий взаимной любви. Можно добавить микродозин к этой высокой чистоты в вашу любовную практику. Аджна, вишудха, анахата. В любовной магии, направленной волей это средство, а не цель. Поставить приворот на анахате нельзя, но можно его углубить дозой такого состояния. Все классические привороты ставятся через Сватхистхану и Манипуру. Все классические привороты, которые вы найдёте в сети, затрагивают именно эти центры. Приворот — это пробуждение в другом человеке острого голода по вашей персоне. Это очень примитивная магия — снять защиту, сделать пустоту в поле человека, заполнить собою как чуждым отравляющим компонентом, «Ждать, когда придёт освободиться от лишнего». Выше в этой книге приведён пример рабочего приворотного ритуала в канале «Гекаты».